Глава первая, в которой моей спокойной и пустой жизни приходит конец. Причем сообщает мне об этом личный психотерапевт. Два дня спустя. Земля. Побережье Охотского моря. Камчатка-Сити. Центральный район. 350-этажное здание компании Илистрон, 349 349-й этаж. Личные апартаменты семьи Илистрон, Правое крыло. «Да-да, все тех же электронов. Ой, короче, мой кабинет». Сидя за широким темным рабочим столом, заваленным информационными ватманами, обычной бумагой, пластиковыми угольными карандашами, голографическими ручками и прочей канцелярией, я в который раз всматривалась в бледные линии чертежа станции Icon 13, парящие в трехмерном окне у самого моего носа. Значит, где-то здесь таится ошибка. Сто четыре человека и один пушистый кот на моей совести из-за некоего недочета, который я в упор не вижу. Злость затмевала разум. Закрыв глаза, в очередной раз воссоздала в малейших деталях схему строений и коммуникаций в голове. Я видела каждую мелочь. Изгиб, поворот, сеть, разбегающаяся в разные стороны проводки, Канализация, водоснабжение, система подачи воздуха, кислородные баки и ничего. Идеальное строение. «Айкон-13» была совершенством инженерной мысли. «Нет, погрешности быть просто не могло. Я никогда не ошибалась. Никогда. В силу своих проклятых мутаций я просто не способна на это». Но между тем станция молчит и о судьбе ее первых жителей ничего не известно. «Первых? Хм... А рабочие, что строили станцию? Постойте-ка! А этой информации у меня не было!» Активировав вход в архивные базы данных компании, аккуратно взломала код доступа к ним. «Да, полномочий там шастать у меня не было, но не моя вина, что пароль отчелкивается на раз-два!» «Доступ разрешен», — высветилось на моем экране. «В общем, если дверь открыта, то можно и войти в гости. Что у нас тут по икону?» На первый взгляд все было чисто. Семь вахтовых смен. Первые пять — ни одного нарекания, ни одного случая производственных травм, смертей. Работа выполнена в полном объеме. Шестая вахта. Рабочие пробурили скважины вглубь планеты и установили отопительные станции — кислородные баки с водорослями, фильтр. Я замерла, увидев одну из строк отчета. Обнаружено плотное скопление неясной этиологии на глубине 20 метров от поверхности станции. Что? Что за скопление? Чего? Что это вообще такое? Но самое странное, что дальше отчет будто стерт, а это предложение вроде как не заметили. Это озадачило. Седьмая вахта вернулась в срок. Отписки о завершении наземных работ они предоставили. За период, проведенный рабочими на станции, зарегистрировано три несчастных случая. Хм. Все три эпизода на глубине в отопительных подстанциях. И опять что-то неясное. Ни причин травм, ни степени их тяжести, ни медицинских отчетов. Ничего. Что там у них приключилось? Одновременно они там пострадали или поодиночке? Летальные исходы или нет? Чудеса-то. И я полезла дальше. Вскрыла отчеты, присланные Сайкона за последние полгода. Все нормально. Все протекало в штатном режиме. Проводилась повторная геологическая разведка. Обнаружили запасы ценных металлов, минералов. Весьма богатая планета. Но это я и так знала. Иначе не тратила бы наша корпорация столько сил на ее заселение. Осмий, Скандий, рений, Платина, Иридий. Да, эта планета была напичкана редчайшими металлами. И все же... Откинувшись на спинку кресла, обхватила руками голову. Мигрень била по вискам, мучительная боль опоясывала черепную коробку и отдавала в затылок. Отдохнуть бы. Но, увы. Даже сейчас мой мозг лихорадочно работал и не желал сдаваться. Да хватит! взмолилась я. Схема в моей голове медленно растаяла, проясняя зрение. Моргнув несколько раз, прослезилась. Перед глазами, раздражая, бегали черные мушки. Боль усиливалась, открыв ящик стола, нащупал рукой баночку с пилюлями. Обезболивающее. только в нем мое спасение. На экране вмонтированном стол. Сработал сигнал внешнего вызова. Поморщившись, я мельком взглянула на аватару нарушителя моего спокойствия и вывела в видеозвонок на вертикальный трехмерный экран. Все равно это надолго. Мелькнули кривые полоски соединения, изображение пару раз моргнуло и зафиксировалось. Передо мной, развалившись в стареньком бордовом велюровом кресле, восседал молодой чернокожий мужчина дотошной наружности. Нет, в внешности он был привлекательный, атлетически сложен, имел короткую модную стрижку, но наружность все же была дотошной. Мой личный психотерапевт приветливо улыбнулся и расстегнул манжеты кипенно белой рубашки. Хлопнув ладонью по зеленой сенсорной кнопке громкости, я снова откинулась на спинку своего черного кресла. Давайте уже. Махнула рукой вместо здравствуйте и вам не хворать? Слушаю. «Лидия, вы приотвратительно выглядите. Мешки под глазами, серая кожа, кровеносные сосуды в склерах лопнули». Рассыпался в комплиментах мой нежданный собеседник. «Просто загляденье. Словно передо мной оживший покойник двухдневной свежести». «Спасибо, доктор Дигри. Вы милы. Впрочем, как всегда», — кивнула я, соглашаясь со всеми его словами. Но разве что чувствовала я себя как трехдневный с. Но, сути дела, это не меняло. «Наверное, вы догадываетесь, по какому вопросу я связываюсь с вами?» Доктор поиграл бровями. «Хм, я недоуменно поморщилась и даже пожала плечами». «Ну, хоть какое-нибудь предположение». «Слушайте, док, в больницу я не лягу. В своей голове ковыряться вам не дам. Или есть еще что-то?» «О, Лидия». «Вы столь наивны, что я каждый раз этому поражаюсь. Ваш мозг я уже давно изучил вдоль и поперёк, для меня там не осталось загадок. С закрытыми глазами вашу ДНК нарисую на бумаге простым маркером. А вот насчет больницы — это вы зря. Но об этом я вам еще пять лет назад сказал, повторяться не буду». И я тяжело вздохнула. «Значит, Маркус Дигри придумал что-то новенькое». Предчувствуя новые проблемы, поставила локти на стол и уперлась в ладони подбородком. «Давай, док, жги!» Дала ему отмашку и приготовилась вынимать голос у его разума. «Мозгоправ все-таки, а с ними не шутят. Папочка мне еще в подростковом возрасте психотерапевта прописал, но просчитался. Маркус Дигри оказался тем единственным, с кем я могла поговорить, посмеяться и даже немного пожаловаться». Временами мне казалось, что он моё окно во внешний мир. Но порой док чудил. «Милая моя, а что это у вас в руке?» М? «Ага, я вижу, вы плотно подсели на пилюли. Они вредны, выкиньте. Там столько побочных эффектов!» От его рыка баночка выпала из моей ладони. От удара о поверхность стола крышка открылась. «Не слушайте его, мои маленькие!» Я по одной собрала в баночку рассыпавшиеся таблетки. Этот большой дядя не хотел вас обижать. Док захохотал и вытер проступившие слезы. «Лидия, вы неисправимы. Я не знаю никого, кто так бодро и с юмором загонял бы себя в кремационную камеру». Его слова напомнили мне о байконе. Вновь впав в уныние, шумно выдохнула и покосилась в окно. «Да, доктор Дигри». Вот если коротко о смерти, то спешу сообщить вам, что я улетаю в систему Цефея. Сколько меня не будет, даже предположить не могу, так что... Да-да, важно закивал он. Собственно, поэтому я и звоню. Не поверите, я купил билет на этот же корабль. Что? У меня дернулся глаз. Какой корабль, док? Да я сама не знаю, как туда доберусь. «Жаль, пешком нельзя, и такси не подвезет. Так что, увы, но билеты на айкон не продаются. И вообще, вы что удумали?» За моей спиной раздался грохот. «Двадцать ноль-ноль», — подсказал мозг. «Экспресс Венера-Земля. Вечерний рейс». Обернувшись, я успела поймать взглядом последние, сверкающие розовой неоновой подсветкой вагоны. «Лидия, повернитесь ко мне». Моргнув, я перевела взгляд на Галакно. «Вы знаете, у меня есть уши в вашей компании, и слушок, что сегодня принесла птичка в клювике, мне не понравился от слова «совсем». Я правильно понимаю, вас обвиняют в ситуации с айконом 13 и требуют немедленно принять меры?» «Это знаем лишь отец и я. Откуда там птички взяться?» «Доктор Дигри, что за слух?» «Нет, ваш папенька, что...» чтобы ему от кишечных колик загнуться, уже взял ваше отправление в свои руки. И я не думаю, что вам подойдет тот способ, которым он собрался перекинуть вас на эту, по-видимому, мертвую станцию. Поэтому у меня несколько иной план. Да какая разница, как «большая Лидия». Но это вы предоставьте мне. А сейчас просто расскажите, что стряслось. Я не понимаю, что могло случиться на «Айконе-13». Поджав губы, я медленно моргнула. Зрение меня подводило, перед глазами все начинало двоиться. Я весь вечер сижу и всматриваюсь в чертежи, разбираю каждую подстанцию, каждую систему на составляющую. Нет ошибок в конструкции. Их просто нет, док, ни одной. Все идеально, все выверено. Но они безмолвствуют. Система связи в норме, а от них ни звука только гудение главного котла отопления, и все. А с чего, мой гениальный друг, вы взяли, что причина молчания экспедиции — ошибка в вашей конструкции? Что заставило вас прийти к такой нелепой мысли? Я замерла и, склонив голову к плечу, уставилась на Дока. В его карих добрых глазах я видела смех. А ведь действительно, что, если причина исчезновения сигнала со станции... «Вовсе не там, где я ищу». «Лидия, мир несколько сложнее, чем вам видится. Там могло случиться все, что угодно, и, возможно, сигнала нет, потому что его никто не посылает. Они мертвы, все так говорят». «Да», — кивнул док. «Я продумала все возможные ситуации. Пожар, холод, поломка той или иной системы жизнеобеспечения». «Всегда есть человеческий фактор, и его вы формулами не просчитаете». Подняв баночку с лекарством, я покрутила ее в руках. повисло молчание. За окном медленно проплыл торговый онлайн-супермаркет. На его баннерах ярко высвечивалась реклама товаров на каждый день. «Вы нашли корабль, Лидия?» «Нет». «Дайте угадаю». «Не понимаете, как его нанимать и где вообще обитают вольные корабли?» «На Марсе и на орбите Нептуна», — я оторвала взгляд от красочных картинок. Огромный дирижабль медленно приземлялся на стоянку нашего здания на двухсотом этаже. «Лидия?» «Да, Маркус, я знаю, где есть корабли, но их нанимают приличные беседе», — поморщившись, обхватила виски пальцами, боль не утихала. «Слишком много мыслей», — голос моего собеседника стал тише. «Двое суток не спала», — простонала я. «Закрываю глаза и вижу эту проклятую схему айкона. Не отпускает. Эти линии, они везде». «Вас не отпускает совесть. Просто поймите, что тут нет вашей вины и все сразу исчезнет». Целая экспедиция док и полная неясность. Они должны были вернуться десять дней назад. Корабль вылетел, но всего один. Один из десяти и тот пропал. Сигнал исчез. Он не покинул систему Цифея от людей ни звука. Еще и кот. О да, Маркус Хмуро усмехнулся. В СМИ поднялась настоящая шумиха. «Вам не кажется странным, что за одно животное переживают больше, чем за сотню человек?» Открыв крышку, я все же приняла лекарство, несмотря на недовольный взгляд личного психотерапевта. Потянувшись, мужчина взял со своего стола кружку с дымящимся ароматным напитком. «Меня удивляет, Лидия, что вас это удивляет. Котики давно правят этой системой, а у нас пропал лучший из пушистого рода». Я лишь тяжело вздохнула. Да, жизнь сложна, продолжил док. Это вам не чертеж планетной станции. Но как бы там ни было, я приеду к вам завтра, и мы отправимся на Нептун искать подходящий корабль вместе. Раз появился такой шанс вырвать вас из этого мерзкого окружения, то чего тут думать? У меня возникли смутные подозрения. Вас заставил отец? О нет, рассмеялся он. Боюсь, от него нам стоит ждать чего-то иного. Вы моя любимая пациентка. Куда я без вас? Док, вы с ума сошли? Леди, сколько лет мы знакомы? У вас еще не было практики, и помнится, вы подрабатывали у нас фельдшером. Да, вечность. Он потер щетину. Вы для меня уже как родная, считай, что сестра. Столько лет бесед, ночных посиделок перед экраном. Да, я улыбнулась. Нам осталось только перейти на ты и распить по молочному коктейлю. Отключив трехмерный голоэкран на столе, я опустила спинку кресла и откинулась на нее. Перед глазами все так же расползались сетью линии коммуникации проклятой станции. Выходит, завтра мне предстоит лететь нанимать корабль. Я не представляла, как это вообще осуществить. Никогда не покидала здание Элистрон Корпорейшн. Парковки, зеленые аллеи и терраса трехсотого этажа не в счет. Все мое существование ограничивали эти стены. Собственные апартаменты в три комнаты, кабинет здесь же, ресторан двумя этажами ниже, личный лифт, ведущий туда, и столик у окна, за которым я завтракала еще ребенком. Все остальное – онлайн-магазины с доставкой через консьержа. Иногда мне приходилось посещать кабинет отца и нудные, чрезмерно людные совещания, после которых я восстанавливалась не один день. Круг общения столь же узок, что я могла пересчитать по пальцам всех, кого знала по имени. И доктор Маркус Дигри был номером один. Меня пробило ознобом. Нептун. Почему не Марс? Это ведь ближайшая от родной Земли планета. «Ну чего лететь к черту на рога на край системы?» Поморщилась. Ответ я знала, так что можно уже себе не врать. Потому что только там среди вольных найдется команда, что за хорошие деньги полетит куда скажут, не задавая вопросов. Но в этом и заключался весь ужас. Я, чистокровная натуральная землянка, в глаза не видела тот генно-модифицированный сброд, напичканный киберимплантантами, что обитает там. Несколько лет назад на Нептуне вспыхнуло восстание, переросшее в гражданскую войну. Кто победил, кто проиграл, до сих пор неясно. Конфликт просто сошел на нет. Тысячи смертей, столько же покалеченных жизней. Повстанцы до сих пор наводили ужас на жителей благополучных планет. Пираты, нелегалы, контрабандисты. И док хочет, чтобы я летела с ним. У меня поджилки затряслись от страха. «Они же даже не совсем люди!» Сжав виски пальцами, закрыла глаза. Я откровенно боялась ненатуралов с их жестянками, торчащими вместо рук и ног. В моем представлении, жители Нептуна и его спутников — монстры, не знающие жалости и не имеющие никаких моральных принципов. В памяти тенью шевельнулся образ огромного мужчины с металлическими вставками на лице, нависающего сверху. «Женский крик» Кровь на двери лифта парковки. Я моргнула, и видение схлынуло. Было ли оно воспоминанием или это игры моего больного разума? На этот вопрос ответа у меня, увы, не было. Снова грохот. Обернувшись, я проследила, как с верхнего стыковочного шлюза в сторону морского порта мчится межпланетный экспресс. Полночь. Рейс. Марс-Луна-Земля. Я зевнула. А сон все не шел. Измученное тело требовало отдыха, руки и ноги крутило, подкатывала тошнота. А сна ни в одном глазу. Какая же это мука. Несколько лет я пыталась бороться с собственными мутациями, но истина была такова, моему мозгу не требовался отдых. Он не желал спать, и это было неправильно. Блуждая по ночам по темным коридорам, я вслушивалась в то, что происходило за дверями комнат. Там, лежа в удобных кроватях, спал персонал или Строн Корпорейшн. Они, в отличие от меня, могли видеть сны. Такая роскошь. Я снова зевнула. Мой взгляд упал на играющую в голубой-неоновой подсветке фотографию. Мама. Единственный человек в этом мире, к которому я испытывала любовь. С навечно застывшего изображения мне улыбалась женщина средних лет в ее теплых таких живых глазах было столько ласки я всё еще помнила тепло ее рук наверное это и была та соломинка, что до сих пор держала меня на плаву, не давая скатиться в омут безумия. когда-то меня любили у меня была мама тишина стала просто невыносимой поднявшись с кресла я прошла в ванную и включила воду вращаясь по часовой стрелке Она исчезала где-то в трубах огромного небоскреба. Глаза слепались, организм желал покоя. Набрав в ладони прозрачную жидкость, плеснула на лицо. Один раз, второй. Капли медленно стекали по моей коже. Выпрямившись боковым зрением, заметила движение. Что-то темное, страшное. Отшатнувшись, врезалась в тонкую стальную перегородку душевой и замерла. Мне потребовалось несколько секунд, чтобы понять, это всего лишь мое изображение в зеркале. Да, я не узнала себя. Прав был док. Испуганная, растрепанная, короткие волосы до плеч торчат в разные стороны. Глаза красные, губы бледные. Действительно, в таком прикиде только на кремацию везут. Моргнув, я протянула руку и выключила воду. На моем запястье запищал браслет, отображающий параметры состояния здоровья. Лидия, с вами все хорошо. Голос виртуальной помощницы заполнил пространство кабинета. Да, Тиси, ответила негромко, все так же глядя на свое отражение в зеркале. Я в ванной комнате. Хотите принять душ? Я зарегистрировала резкий скачок адреналина в вашей крови. Я испугалась. Чего? Казалось, она удивлена, хотя искусственному интеллекту эмоции не свойственны. Отражение. Мне стало стыдно за себя и свои страхи. Здесь зеркало. Повисло молчание. Как ни странно, но мне вдруг захотелось поговорить. Тиси, что происходит в мире? Ну нет. Сейчас новости будут вам во вред. Лучше примите душ, это поможет расслабиться. «Вам нужен сон. Я рекомендую два кубика снотворного». «У меня зависимость», — покачав головой, я зевнула. «И я должна засыпать сама». «Я включу воду нужной температуры». За моей спиной в душевой кабинке прямо из потолка хлынул поток. «Раздевайтесь». Спорить не стало. Скинув с себя фиолетовую рубашку и черные брюки, потянулась к застежке бюстика. Поверх темной грубой ткани легло белоснежное нижнее белье. Открыв дверь, я вошла внутрь. Волосы мгновенно намокли, по спине животу рукам заскользили теплые струи воды. Раскачиваясь, я наслаждалась душем. Лидия, подала голос Тиси. Да, вам пришло сообщение от отца. Уперевшись руками, о плитку на стене замерла. Устала от всего и всех». В голове звучала фраза Дока Дигри «Раз появился такой шанс вырвать вас из этого мерзкого окружения, то чего тут думать? Она зацепила меня. Шанс вырваться. А куда? Ответа у меня не было. Жить по-другому. Не в этих комнатах, без вечных издевок мам Лизы, без отца. Никогда больше не видеть его, не слышать его укоров и обвинений». Дышать разным с ним воздухом. Тиси, заблокируй номер Льюиса Электрона. Вы уверены? Я колебалась. Лидия. Да. Выводи на экран количество пропущенных от него звонков, и все. Мне кажется, это прекрасное решение. Ти что? Я электронный помощник, наделенный интеллектом. Я не могу не замечать, в какую депрессию вы впадаете. Достаточно, я тебя поняла. Выключи воду. Выйдя из душа, я достала из ящика чистое белье и красную стиранную рубашку. Оделась и вернулась в кабинет. Замерев в кресле, я наблюдала, как на огромном табло цифры, сменяя друг друга, отчитывали часы до рассвета. Три ночи четыре пять нажав на клавишу развернулась к окну и слабо улыбнувшись вгляделась в смог окутывающие небоскребы в ночное время небесный город был особенно ярок неоновые вывески подсветки окон жилых этажей блики от прожекторов парящих торговых дирижаблей мерцающие автотрассы и взлетные полосы межпланетного метро глядя в окно я видела жизнь Она пролетала мимо и легким предрассветным туманом дышала на стекло, оставляя капельки влаги. На горизонте медленно разгоралась оранжевая полоса, становясь шире и ярче. Рассвет. Первые солнечные лучи ползли по крышам и стенам домов, пробуждая городских жителей. Вот и наступило завтра. Сомкнув глаза, я, наконец, забылась тревожным прерывистым сном. навязчивый звук врезался в мое сознание сон развеялся в миг открыв глаза моргнула уже день или все еще утро сколько часов я проспала два три потянувшись ощутила боль во всем теле звук повторился словно что то с грохотом уронили на пол хм, шум явно исходил из за двери чудно сев ровнее я судорожно соображала что... Что так странно может там трещать проедая мозг? Автомойщик перевернулся или еще чего? Удар? Еще один. Ну если робот и навернулся, то теперь он бился головой о стену. Возня. Хм, это уже вызывало любопытство. Грохот нарастал, дрогнула дверь. Почесав подбородок, я еще не придя в себя пыталась понять происходящее и разгадать, что же там кидают в стены. А может? По полу пинают? Снова удар в дверь? Нет, все же в стены. Видимо, поднимают и со всей дури припечатывают. Значит, не робот-мойщик глюкнулся. Любопытно. «Лидия Элистрон!» — завопил некто очень знакомым голосом в коридоре. «Если вы сейчас же не откроете дверь и не поздороваетесь со своим психотерапевтом, то меня выкинет из здания службы безопасности». Они уже запросили подкрепление, и по мою душу спешат еще четыре бугая. «Док, это вы там, что ли?» Я моргнула и, наконец, поняла, кто ломится в дверь кабинета. Ну вот, а я-то думала. По помещению проплыл странный мелодичный звук. Недоуменно осмотревшись, обратила внимание на кнопочку вызова сбоку от двери. Она пульсировала и мигала красным огоньком. «Ух ты, док!» — прокричала я. «Вы представляете, оказывается, у меня есть звонок!» «Лидия, откройте дверь! Это я жму в ваш чертов звонок! Головой это делаю, между прочим!» «А почему?» — поинтересовалась я у стены. «Да потому что мне руки скрутили! Поторопились бы вы, бугаю, уже на этаже! Я же пробрался к вам без пропуска!» В дверь снова ударили чем-то тяжелым. Пинает ее, наверное, ногами. Доктор Дигри вообще скромностью никогда не отличался, поэтому он и ломился сейчас внутрь с упорством Бизона. В коридоре послышалась возня. «Черт, да его там калечат, что ли?» Вскочив, я подлетела к двери и распахнула ее. На меня тут же уставились трое. Два охранника и уложенный ими на пол мой психотерапевт. «А подкрепление где?» поинтересовалась я, высматривая тех самых бугаев, спешащих на помощь доблестным охранникам. «Мисс Элистрон?» — затратурил охранник. «Этот чернокожий мужчина проник на ваш этаж незаконно». «Мулат», — поправила я его. «Что, простите?» — у молодого черноволосого мужчины дернулся глаз. Доктор Маркус Дигри Мулат, улыбнувшись, взглянула на своего гостя. Вид у него был крайне недовольный, в карих глазах проглядывал немой укор. «Нет, а чего он хотел? Как он вообще добрался до предпоследнего этажа небоскреба без пропуска?» Я же сказал, что приду за вами с утра, проворчал он, будто поняв, о чем я думаю. Простите, уснула, я развела руками, словно извиняясь. О, -о, -о, о, просиял он, сами уснули! Но, постойте, выходит, я не дал вам выспаться. Да ничего, я сейчас досплю. Глядя на него снизу вверх, я все ждала, как же он выпутается. Это был тот редкий случай, когда в интересном положении оказывалась не я, а мой мозгоправ. Охранники в черной форме с нашивками на груди, слушая наш странный диалог, так и стояли, согнувшись пополам. Похоже, и они не знали, что им делать со своим пленником, развалившимся у, у их ног. Хлопая глазами, они ждали моего приказа, а я в кои-то веки веселилась. Лидия, а может полетим на Нептун? предложил док. Я поморщилась. Но вот зачем он напомнил. Вздохнув, сложила руки на груди, и призадумалась. «А, вижу, утренних новостей вы еще не видели», — сделал свои выводы Маркус. Охранники отвели взгляд. «Так...» Я по их лицам поняла, что грозит мне очередная гадкая подстава. Зло поджав губы, обернулась и громко скомандовала. Тиси, включи первый новостной канал!» «А может, не надо?» — пропищала моя помощница. «Зачем портить себе настроение? Сегодня замечательное утро, хорошая погода». «Включай это приказ!» Искусственный интеллект печально вздохнул и умолк. Над столом медленно развернулось трехмерное окно Пошла рябь, нечеткая картинка. «Тисси!» — прорычала я, теряя терпение. Изображение выровнялось. Светловолосая репортерша активно жестикулировала, указывая на довольно знакомую парковочную площадку. Тиси, звук!» Пауза. Сегодня, после короткой пресс-конференции, господин Льюис Илистрон объявил, что посылает на ICON-13 экспертную комиссию в составе спасательной экспедиции. Пока неизвестно, что это будет за судно и с какого космопорта оно стартует. Но, как заявили специалисты корпорации, есть вероятность, что на станции вышла из строя система связи. Конечно, это вызывает все новые вопросы. Если дело в простой поломке, то почему так долго ждали с решением этой проблемы? Но еще большее удивление вызвала следующая новость. Комиссию возглавит младшая дочь главы холдинга Лидия Элистрон. Напомним, что об этом отпрыске миллиардера известно очень мало. Она практически никогда не появляется на публике, ведет замкнутый образ жизни. Тиси выключить звук. В комнате стало тихо. Обернувшись на дока, тяжело выдохнула и уперлась ладонью о косяк. Отец что-то задумал. «Я тоже пришел к таким невеселым выводам». Дигри затряс головой и стукнулся подбородком о пол. «Ну а вам-то оно зачем, Маркус?» «Вы моя диссертация, Лидия», — в его голосе зазвенела нотка возмущения. «Я просто обязан увидеть, как вы будете вести себя в новых для вас условиях». «Ага. То есть вам нужно, чтобы я под опытной мышкой бегала по кораблю вольных и вопила как резанная, не понимая, как себя с ними вести?» это в идеале он просиял охранники кажется вообще окаменели отпустите его выдохнула я и покачав головой вернулась в кабинет что же мышкой быть несложно даже забавно порой все неподвешенные на ниточке тряпичной куклой трепыхаться в руках отца